Александр Цыпкин «Томатный сок» Веселая и одновременно грустная история о женщине из другого времени Я не часто видел слезы моих друзей Мальчики ведь плачут в одиночестве или перед девочками Футболисты не в счет, им все можно При других мальчиках мы плачем редко И только тогда, когда уж совсем плохо Тем острее врезалась в память слезы моего друга, внезапно появившиеся в его глазах, когда мы ехали в Москву, и я налил себе томатный сок. Теперь перейдем к изложению сути дела, веселой и поучительной. В юности у меня было много разных компаний, они переплетались телами или делами, постоянно появлялись и исчезали новые люди. Молодые души жили словно в блендере. Одним из таких друзей, взявшихся из ниоткуда, был семён. Разгильдяй из хорошей ленинградской семьи, то и другое было обязательным условием попадания в наш социум. Не сказать, чтобы мы иных не брали, отнюдь, просто наши пути не пересекались. В 90-е разгильдяи из плохих семей уходили в ОПГ, либо просто скользили по пролетарской наклонной. А не разгильдяи из хороших семей либо создавали бизнесы, либо скользили по научной наклонной. Кстати, чаще в том же финансовом направлении, что и пролетарий. Мы же, такая позолоченная молодежь, прожигали жизнь, зная, что генетика и семейные запасы never let us down. Семён, надо сказать, пытался что-то делать. Работал переводчиком, приторговывал какими-то позолоченными изделиями, иногда бомбил на отцовской машине. Он был очень старательным, честным и сострадающим, что в те времена едва ли было конкурентным преимуществом. Помню, сколько мы не занимались извозом, обязательно находились пассажиры, с которыми Сеня разбалтывался и денег потом не брал. И еще он был очень привязан к родне, с которой познакомил и меня. Семьи у нас были похожи. Молодые родители, тщетно пытавшиеся найти себя в лихом постсоциализме и старшее поколение, чья роль вырастала неизмеримо в смутное время распада СССР. Эти стальные люди, родившиеся в России в начале 20 века и выжившие в его кровавых водах, стали несущими стенами каждой семье. Они справедливо считали, что внуков доверять детям нельзя, так как ребенок не может воспитать ребенка. В итоге в семье чаще всего оказывались бабушки и дедушки и два поколения одинаково неразумных детей. Бабушку семёна звали Лидия Львовна. Есть несущие стены, в которых можно прорубить арку. Но об Лидию Львовну затупился бы любой перфоратор. В момент нашей встречи ей было к 80 ровесница, так сказать, октября, презиравшая тот самый октябрь всей душой, но считавшая ниже своего достоинства и разума с ним бороться. Она была аристократка без аристократических корней, хотя и пролетариат, и крестьянство ее генеалогическое древо обошли. В жилах местами виднелись следы Моисея, о чем Лидия Львовна говорила так. В любом приличном человеке должна быть еврейская кровь, но не больше, чем булки в котлетах. Она была крепка здоровьем и настолько в здравом уме, что у некоторых это вызывало классовую ненависть. Час беседы с Лидией Львовной заменял год в университете с точки зрения знаний энциклопедических и был бесценен с точки зрения знаний жизни. Чувство собственного достоинства соперничало в ней лишь с тяжестью характера и беспощадностью сарказма. Еще она была весьма состоятельна, проживала одна в двухкомнатной квартире на Рылеево и часто уезжала на дачу, что безусловно для нас с Семёном было важнее всего остального. Секс в машине нравился не всем, а секс в хорошей квартире почти всем. Мы с Семёном секс любили, и он отвечал нам взаимностью, посылая различных барышень для кратко- и среднесрочных отношений. Кроме того, Лидия Львовна всегда была источником пропитания. иногда денег и, немногим чаще, хорошего коньяка. Она все понимала и считала сей оброк не больно тягостным, к тому же любила внука, а любить она умела. Это, кстати, не все могут себе позволить. бояться Бабушка Лида не боялась ничего. Гордая, независимая. с прекрасным вкусом и безупречными манерами, с ухоженными руками, скромными, но дорогими украшениями, она до сих пор является для меня примером того, какая должна быть женщина в любом возрасте. Цитатник этой женщины можно было бы издавать, но мы, болваны, запомнили не так много. Докторская диссертация в голове не дает права женщине эту голову не мыть. Мы с Семеном соглашались. Деньги полезны в старости и вредны в юности. Мы с Семеном не соглашались. Мужчина не может жить только без той женщины, которая может жить без него. Мы с Семеном не имели четкой позиции. Сеня, ты пропал на две недели, этого даже Зодченко себе не позволял. Писатель, я так понимаю, в свое время проявлял к Лидии Львовне интерес. Бабушка, а почему ты сама мне не могла позвонить? Пытался объясниться семён. «Я и Зоченко не навязывалась, а тебе, а Болтусу, уж тем более, уж подавно не собираюсь, тем более, у тебя все равно кончаются деньги, и ты придешь, но будешь чувствовать себя неблагодарной свиньей. Радость невеликая, но все же…» Семён чуть ли не на руке себе чернилами писал «позвонить бабушке», но все равно забывал. И его, как и меня, кстати, друзья называли «бабушка зависимой». «Я знаю, что здесь происходит, когда меня нет. Но если я хоть раз обнаружу этому доказательство, ваш дом свиданий закроется на бесконечное проветривание. Именно у Лидии Львовны я обрел навыки высококлассной уборщицы. Потеря такого бодуара была бы для нас катастрофой. Значит так, в этой квартире единовременно может находиться только одна кроличья пара. Моя комната неприкосновенна. И кстати, запомните еще вот что. Судя по вашему поведению в зрелом возрасте, у вас будут сложности с верностью. Так вот, спать с любовницей на кровати жены может только в конец опустившийся неудачник. Считайте, что моя кровать – это ваше будущее семейное ложе. семён при своем полном разгильдяйстве и цинизме защищал бабушкину комнату, как деньги от хулиганов, то есть всеми возможными способами. Эта принципиальность стоила ему дружбы с одним товарищем, но внушила уважение всем оставшимся. «Сеня, единственное, что ты должен беречь, это здоровье. Болеть дорого и, поверь мне, денег у тебя не будет никогда». Бабушка не ошибалась, к сожалению. «Сеня становится похож лицом на мать, а характером на отца. Лучше бы наоборот». Эту фразу Лидия Львовна произнесла в присутствии обоих родителей Семёна. Тётя Лена взглядом прожгла свекровь насквозь. Дядя Лёша флегматично поинтересовался, а «Чем это тебе Ленки на лицо не нравится?» стал разглядывать жену, как будто и правда засомневался. Проезд по его характеру остался незамеченным. «Лене на лицо мне очень нравится, но оно совершенно не идет мужчине, как и твой характер», — Лидия Львовна либо и правда имела в виду то, что сказала, либо пожалела невестку. «Я с тетей Таней иду в филармонию, с ней будет ее внучка. Прекрасная девушка, ты можешь меня встретить и познакомиться с ней. Мне кажется, она захочет подобрать тебя, когда ты будешь никому не нужен». Внучка тети Тани подобрала другого. И как подобрала? Хорошая невестка, бывшая невестка. Вместе со свидетельством о разводе, бывшие жены Сениного отца получали уведомления о, наконец, свалившихся на них любви бывшей уже свекрови. Семён, если ты говоришь девушке, что любишь ее, только ради того, чтобы затащить в постель, ты не просто мерзавец. Ты малодушный и бездарный мерзавец. Надо сказать, этот урок мы усвоили. но ну, по крайней мере, я точно. Честность и открытость в помыслах всегда была залогом спокойного сна, быстрого решения противоположной стороны и дружеских отношений в дальнейшем, независимо от наличия эротической составляющей. Эх, мальчики, в старости может быть либо плохо, либо совсем плохо. Хорошо в старости быть не может. Впоследствии я встречал немало относительно счастливых пожилых людей и меньше несчастных молодых. Мне кажется, люди изначально живут в одном возрасте, когда их личностный возраст совпадает с биологическим, они счастливы. Смотришь на Джаггера, ему всегда 25. А сколько 30-летних, у которых жизненной силы едва на 70? Скучные, брюзжащие, потухшие. Лидия Львовна, как мне кажется, была счастлива лет на 35-40, в том чудесном возрасте, когда женщина еще прекрасна, но уже мудра, еще ищет кого-то, но уже может жить одна. Случилось так, что мне однажды не повезло, точнее, повезло, и я имел счастье общаться с Лидей Львовной в совершенно неожиданных обстоятельствах. А начиналось все весьма прозаично. Я был оставлен своей пассией, пребывал в тоске и лечился за голом. Из всего инструментария, необходимого для этого, постоянно у меня имелось только желание. Однако иногда мне удавалось так впиться в какую-нибудь сокурницу, или подругу сокурсницы, что появлялся повод попросить у Сени ключи от бабушкиных апартаментов. По проверенной информации, Лидия Львовна должна была уехать на дачу. С ключами в кармане и похотью в голове я пригласил девушку якобы в кино. Встретились мы часа за два до сеанса, и мой коварный план был таков – сказать, что бабушка попросила зайти проверить, выключила ли она утюг, предложить чаю, а потом неожиданно напасть. С девушкой один раз страстно целовались в подъезде, и судя по реакции на мои уже тогда распустившиеся руки, шансы на победу были велики. Знакомить подругу со своими родственниками я не собирался, и поэтому представить апартаменты Лидии Львовны квартиры моей собственной бабушки не представлялось мне такой уж проблемой. фотографии Семёна я планировал убрать заранее, но, естественно, опоздал и поэтому придумал историю о неслыханной любви бабули к моему другу, совместных каникулах и до слёз трогательной карточки, которую я сам сделал и поэтому меня на ней нет. Селфи тогда не существовало. Все шло по плану, подруга так распереживалась насчет утюга, что я еле успевал бежать за ней. Мне вот интересно, если нас создали по образу и подобию, значит бог Тоже когда-то был молод и вот так бежал по небу. В общем, лестница была взята штурмом, с остановками на поцелуи. Конечно, эти юношеские страхи, а вдруг не согласиться, заставляют нас так торопиться, что иногда именно эта спешка все и разрушает. С губами в губах я стал дрожащими руками пытаться запихать ключ на мощную скважину. Ключ не запихивался. Хорошее начало. Всплыл в памяти классический каламбур. «Дай, я сама». Моя любимая женская фраза. Зацелованная девушка нежно вставила ключ, повернула и… Дом взорвался. Точнее, взорвался весь мир. «Кто там?» – спросила Лидия Львовна. «Это Саша», – ответил из космоса совершенно чужой мне голос. После этого дверь открылась. Не знаю, что случилось в моих мозгах, но экспромт я выдал занятный. Э, «Бабуль, привет. А мы зашли проверить утюг, как ты и просила». До сих пор не могу понять, как у меня хватило наглости на такой ход. Знаете, у интеллигенции есть прекрасное понятие «неудобно перед». Объяснить его другой касте невозможно. Речь не о грубости или хамстве в чей-то адрес, и подумает или почувствует другой человек, если ты сотворишь нечто, что, как тебе кажется, не соответствует его представлениям о мировой гармонии. Очень часто те, перед кем нам неудобно, искренне удивились бы, узная не о наших метаниях. Мне было крайне неудобно перед юной подружкой за то, что я привел ее в чужой дом с очевидной целью, и это чувство победило неудобство перед Лидией Львовной. Думала она ровно секунду. Улыбнувшись уголками глаз, дама вступила в игру. – Спасибо. Но видишь ли, я на дачу не поехала, чувствую себя не очень хорошо. Проходите, чаю выпейте. «Знакомьтесь, это…» Со страху я забыл имя девушки. То есть совсем. Такое до сих пор иногда со мной происходит. Я могу неожиданно забыть имя достаточно близкого мне человека. Это ужасно. Но именно тогда я придумал выход из столь затруднительного положения. Я неожиданно полез в карман за телефоном, тогда только появлялись Эрикссоны небольшого размера, сделав вид, что мне позвонили. «Извините, я отвечу». и, изображая разговор по телефону, стал внимательно слушать, как моя девушка представляется моей бабушке. Катя, Лидия Львовна, проходите, пожалуйста. Я тут же закончил псевдоразговор, и мы пошли на кухню. Я бы даже сказал кухоньку, тесную и неудобную, с окном, выходящим на стену противоположного дома, но это была, пожалуй, лучшая кухня в Петербурге. У многих вся жизнь похожа на такую кухню, несмотря на наличие пентхаусов и вилл. Катя, «Чай будете?» Лидия Львовна учила ко всем обращаться на «вы», особенно к младшим и к обслуживающему персоналу. Помню ее лекцию. «Когда-нибудь у тебя будет водитель. Так вот, всегда, я повторяю, всегда будь с ним на «вы», даже если он твой ровесник и работает у тебя 10 лет. «Вы» — это броня, за которой можно спрятаться от жлобства и хамства». Лидия Львовна достала чашки, поставила их на блюдце, Также достала молочник, заварной чайник, серебряные ложки, положила малиновое варенье в хрустальную вазочку. Так Лидия Львовна пила чай всегда. В этом не было надуманности или вычурности. Для нее это было так же естественно, как говорить «здравствуйте», а не «здрасьте», не ходить по дому в халате и посещать врачей, имея при себе небольшой презент. Катины глаза приняли форму блюдец, она тут же пошла мыть руки. «Эх, Сашка! Ты даже имени ее не помнишь. Лидия Львовна тепло и с какой-то печалью посмотрела на меня. Ну, спасибо вам большое. Простите, я не знал, что делать. Не переживай. Я понимаю, ты же воспитанный мальчик. Неудобно перед девушкой. Она еще молоденькая. Должна соблюдать приличия и по чужим квартирам не ходить. И имя я случайно забыл, честное слово. А что с Ксенией? Как я уже сказал, я недавно расстался со своей девушкой. Мы встречались несколько лет и часто бывали в гостях, в том числе и у Лидии львовны Ну, если честно, она меня бросила. Жаль, хорошая девушка. Хотя я понимала, что все этим и кончится. Почему? Ксению любил и разрыв переживал достаточно тяжело. Понимаешь, ей не очень важны хорошие и даже уникальные качества, вставляющие основу твоей личности. А принимать твои недостатки, которые являются обратной стороной этих качеств. она не готова. Честно скажу, я тогда не понял, о чем она говорит, и потом еще долго пытался изменить в людях какие-то черты характера, не сознавая, что именно они являются неотъемлемым приданным к восхищавшим меня добродетелям. Вдруг по лицу Лидии Львовны побежала тревога. «Сашенька, ты только с Сеней продолжай дружить. Он хороший парень, добрый, но нет в нем ярости. Она должна быть у мужчины, хотя бы иногда. Я очень за него волнуюсь. Присмотришь за ним – у тебя все в жизни получится, а у него нет. Пусть хоть друзья достойные рядом будут. Обещаешь? Я впервые увидел какую-то беспомощность во взгляде этой сильнейшей из всех знакомых мне женщин. Самая большая плата за счастье любить кого-то – это неизбежная боль от бессилия помочь. Рано или поздно это обязательно случается. Катя вернулась из ванной комнаты, мы выпили крепкого заварного чая. Поговорили о чем-то и ушли. Через неделю Лидия Львовна умерла во сне. Сеня так и не успел к ней заехать, потому что мы опять куда-то умотали на выходные. Месяца через два мы поехали с ним в Москву. Красная стрела, купе, целое приключение для двух оболтусов. В нашу келью заглянул буфетчик, и я попросил кводки водке, припасенной заранее томатного сока. Открыл, налил полный стакан и взглянул на Сеню. Он смотрел на мой сок и плакал. Ну, точнее, слезы остановились прямо на краю глаз и вот-вот должны были прорвать плотину. «Сенька, что случилось?» «Бабушка». Она всегда просила покупать ей томатный сок. Сеня отвернулся, потому что мальчики не плачут при мальчиках. Через несколько минут, когда он вновь посмотрел на меня, это был другой Сеня. Совсем другой. Старее и старше. Светлый, но уже не такой яркий. Его лицо было похоже на песок, который только что окатила волна. Бабушка ушла, и он, наконец, в это поверил, как и в то, что больше никто и никогда не будет его так любить. Тогда я понял, что когда умирает близкий человек, мы в одну секунду испытываем боль, равную всему теплу, какое получили от него за бесчисленные мгновения жизни рядом. Некие космические весы выравниваются, и Бог, и физики спокойны. сказ читал Станислав Яновский